Глава 2. Отчужденное эго В самой опасности рождается сила спасения Гельдерлин. Ось эго самость и цикл психической жизни. Существование эго начинается с состояние инфляции, обусловленное тождеством самостью. Это состояние не может быть постоянным. Столкновение с реальностью фрустрируют раздутые инфляции ожидания и приводят к отчуждению между эго и самостью. Это отчуждение символизируется такими образами, как грехопадение, изгнание, незаживающая рана, постоянная пытка. Очевидно, что при появлении таких образов эго не только несет кару, но и получает повреждения. Это повреждение можно рассматривать как нарушение оси эго-самость. Представление об оси эго-самость требует более подробного рассмотрения. Результаты клинических наблюдений позволяют сделать заключение, что на всех стадиях развития прочность и устойчивость эго зависят от живой связи с самостью. Фордхэм приводит примеры образов мандалы, которые появляются у детей в качестве магических защитных кругов в те моменты, когда разрушительные силы угрожают существованию эго. Кроме того, он упоминает несколько случаев, произошедших с детьми, когда рисование круга ассоциировалось со словом «я», и таким образом привело к совершению успешных действий на которые прежде ребенок был не способен. Аналогичное явление имеет место и в психотерапии взрослых, когда бессознательное порождает образ мандалы, который передает нарушенному и запутавшемуся эго ощущение спокойствия и уверенности в себе. Эти наблюдения свидетельствуют о том, что позади эго стоит самость, способная выполнять роль гаранта его целостности. Эту мысль выражает и Юнг, когда говорит, «Эго соотносится с самостью так, как движущийся предмет соотносится с движущей силой. Самость обладает априорным существованием, из которого развивается эго. Это, так сказать, бессознательный прообраз эго». Таким образом, между эго и самостью существует тесное структурное и динамическое взаимодействие. Для обозначения этого жизненно важного взаимодействия Нойман использовал термин «ось-эго-самость». Мифологический пример взаимодействия эго и самости можно найти в ветхозаветном учении о том, что человек, эго, был создан по образу Бога, самости. Сюда же относится и предвечное имя, присвоенное Яхве. Я есм тот, кто есм. Разве слова «я есм» не определяют существенную природу эго? Поэтому у нас есть достаточные основания утверждать, что между эго и самостью существует связь, которая имеет существенное значение для обеспечения функциональности и целостности эго. На схемах, Эта связь показана с помощью линии, которая соединяет центр круга эго с центром круга самости и обозначена как ось эго-самость. Ось эго-самость отражает жизненно важную связь между эго и самостью, которая должна сохраняться относительно невредимой для обеспечения развития эго и его способности выдерживать напряжение. Эта ось символизирует проход или путь связи между сознательной личностью и архетипической психикой. Повреждение оси эго самость нарушает или уничтожает связь между сознанием и бессознательным, вызывая отчуждение эго от своих истоков и основ. Прежде чем приступить к рассмотрению нарушений оси эго-самость в детские годы, необходимо высказать несколько предварительных замечаний. Каждый архетипический образ отражает, по крайней мере, частицу самости. В бессознательном не существует разделения различных вещей. Все сливается со всем. Поэтому последовательные слои, которые мы научились различать, то есть тень «анимус» или «анима» и «самость», то есть тень, анимус или анима и самость, существуют нераздельно, а слитно, пребывая в единой динамической всеобщности до тех пор, пока человек не осознает их. За проблемами тени или анимуса или родительской проблемы всегда будет скрываться динамизм самости. Поскольку самость является центральным архетипом, она подчиняет себе все остальные Архетипические фигуры. Она окружает и вмещает их в себя. Поэтому, в конечном счете, все проблемы отчуждения, будь то отчуждение между эго и родительскими фигурами, между эго и тенью, или между эго и анимой или анимусом, сводятся к отчуждению между эго и самостью. Хотя в описательных целях мы и разделяем эти различные фигуры, тем не менее, в эмпирическом опыте Они обычно не разделяются. Таким образом, при всех серьезных психологических проблемах мы имеем дело в основном с вопросом отношений эго и самости. Нойман высказал предположение, что в детстве самость переживается в отношениях с родителями. Изначально — с матерью. Нойман называет эти изначальные отношения матери и ребенка первичными отношениями. И говорит, в первичных отношениях мать как направляющий, защищающий и питающий источник олицетворяет бессознательное и в первую очередь самость. Зависимый ребенок олицетворяет детское эго и сознание. Это означает, что на начальной стадии самость неизбежно переживается в виде проекции на родителей. Таким образом, Ранняя стадия развития оси эго-самость нередко отождествляется с отношениями между родителями и ребенком. Именно в этом месте мы должны быть особо внимательны к тому, чтобы учесть как факторы личной истории, так и априорные, архетипические факторы. Самость является априорной внутренней детерминантой. Но она не может проявиться без наличия конкретных отношений между родителем и ребенком. Нойман обратил внимание на этот феномен и назвал его личным воплощением архетипа. На стадии переживания самости через проекцию «Ось эго-самость» оказывается наиболее уязвимой для повреждения в результате неблагоприятных внешних воздействий. В это время отсутствует различение внутреннего и внешнего. Поэтому неспособность воспринимать принятие или рапорт — эмоциональную связь — переживается как утрата принятия со стороны самости. Другими словами, происходит нарушение оси эго-самость, ведущее к отчуждению между эго и самостью. Часть отделилась от целого. Психотерапия — это переживание родительского отвержения — Определенной частью личности ребенка составляет часть анамнеза почти каждого пациента. Под термином «отвержение» не следует понимать необходимые формы обучения и воспитания ребенка, которые должны научить его сдерживать свои примитивные желания. Под этим термином я имею в виду скорее родительское отвержение, возникающее в результате проекции тени родителя на ребенка этот бессознательный процесс переживается ребенком как нечто бесчеловечное всеобъемлющее и необратимое создается впечатление словно это порождается безжалостным божеством у этого явления есть два источника во первых проекция ребенком самости на своих родителей придает действиям этих родителей сверхличное значение Во-вторых, функционируя бессознательно, отвергающий родитель будет находиться в своей собственной области отождествления эго и самости и поэтому станет переживать инфляцию, отождествляясь с божеством. Последствия для ребенка – нарушение его оси эго-самость, которая может навсегда искалечить его психику. Самость как центр и всеобщность психики, способная примерять все противоположности, может рассматриваться как орган признания par excellence. Поскольку самость включает в себя всеобщность, она должна обладать способностью воспринимать все элементы психической жизни, какими бы противоположными они ни были. Именно это ощущение принятия со стороны самости придаёт эго, силу и стабильность. Это ощущение принятия передается эго через ось эго-самость. Одним из симптомов нарушения этой оси является отсутствие принятия себя. Человек чувствует, что он недостоин жить или быть самим собой. Психотерапия предоставляет такому человеку возможность получить опыт принятия. При успешном исходе терапии Это может привести к восстановлению оси эго-самость, обеспечивая таким образом возвращение связи с внутренними источниками силы и признания и давая пациенту возможность свободно жить и развиваться. Во время психотерапевтических занятий наиболее сильное впечатление на пациентов с нарушенной осью эго-самость производит открытие, что психотерапевт принимает их. Сначала они не могут поверить в это. Факт принятия нередко ставится под сомнение, когда он рассматривается как профессиональный прием, лишенный подлинной реальности. Но если принятие со стороны терапевта воспринимается как факт, тогда быстро возникает мощный перенос. Источником такого переноса, похоже, служит проекция самости особенно в качестве органа принятия. На этом этапе отчетливыми становятся центральные характеристики терапевта-самости. Терапевт, как человек, попадает в центр всей жизни и мыслей пациента. Терапевтические сессии оказываются центральным моментом повседневного распорядка клиента. Там, где прежде царили хаос и отчаяние, появился центр смысла и порядка. Эти явления указывают на то, что идет восстановление оси эго-самость. Встречи с терапевтом воспринимаются как обновляющее соприкосновение с жизнью, которое вселяет надежду и оптимизм. Сначала достижения подобного результата требуют частого общения, и в промежутках между сессиями эффект встреч быстро теряет свою силу. При этом, однако, Постепенно становится более заметен и внутренний аспект оси — эго-самость. Чувство принятия не только восстанавливает ось эго-самость, но и вновь активизирует остаточную тождественность эго-самости. Это непременно должно происходить, пока ось эго-самость остается полностью неосознанной. Это состояние показано на схеме 2. Поэтому возникают инфляционные установки и навязчивые ожидания, вызывающие дальнейшее отвержение со стороны терапевта и окружающих. Здесь вновь происходит нарушение оси эго-самость, которое вызывает появление состояния относительного отчуждения. В идеале, в ходе психотерапии и в процессе естественного развития Хотелось бы, чтобы растворение отождествления эго-самости и самости происходило настолько мягко, чтобы не нарушать ось эго-самость. А в действительности это желаемое состояние почти не имеет места. Процесс развития сознания, похоже, следует круговому движению, представленному на схеме 5. Как показано на схеме, психический рост включает в себя ряд инфляционных или героических поступков. Они вызывают отвержение, за которым следуют отчуждение, раскаяние, восстановление прежнего состояния и новая инфляция. На ранних стадиях психологического развития этот циклический процесс непрестанно воспроизводится, причем каждый цикл ведет к расширению сознания. Так постепенно оно формируется. Тем не менее, в цикле могут происходить сбои, обусловленные расстройствами, особенно на ранних стадиях жизни. В детстве связь ребенка с самостью во многом совпадает с его отношением к родителям. Поэтому, если эти отношения имеют сбои или недостатки, то и связь ребенка с внутренним центром своего бытия — будет характеризоваться сбоями и недостатками. Это обстоятельство позволяет понять ту важную роль, которую играют в развитии личности ранние отношения, сложившиеся в семье. Если межличностные семейные отношения слишком разрушительны, тогда в цикле психологического развития может случиться почти полный разрыв. Он способен произойти в двух местах — точка А и точка Б на схеме 5. При отсутствии достаточного принятия и возрождения любви в точке А может возникнуть препятствие. В цикле развития происходит прерывание, если после наказания за проступок ребенок не найдет полного принятия. А вместо завершения цикла Достижение точки покоя и восстановления принятия эго ребенка нередко вовлекается в бесплодные колебания между инфляцией и отчуждением, которые усугубляют недовольство и отчаяние. Другое препятствие может возникнуть в точке Б. В цикле развития происходит прерывание, если ребенок живет в обстановке такой вседозволенности, что вообще не ощущает значимого отвержения, если родители ни в чем ему не отказывают. Из процесса развития выпадает целый комплекс переживаний отчужденности, который несет с собой сознание, и ребенок получает принятие за его инфляцию. Это приводит ребенка к психологической испорченности и способствует формированию временной жизни при которой практически отсутствуют ограничения и отвержения. На схеме 5 представлено чередование инфляции и отчуждения, которое имеет место на ранних стадиях. Здесь не учитывается дальнейшая стадия развития, когда происходит завершение цикла. Как только эго достигает определенного уровня развития, ему нет нужды повторять, по крайней мере, Так же, как прежде, этот постоянный цикл. В таких случаях цикл замещается более или менее сознательным диалогом между эго и самостью. Отчаяние и насилие. В состоянии отчуждения эго не только разотождествляется самостью, что желательно, но и утрачивает связь с ней, что весьма нежелательно. Связь между эго и самостью имеет большое значение для психического здоровья. Она создает у эго ощущение опоры, структуры и безопасности, обеспечивая энергию, заинтересованность, смысл и цель. Нарушение связи приводит к ощущениям пустоты, отчаяния, бессмысленности, а в крайних случаях к психозу или самоубийству. В Библии описаны несколько мифологических фигур, олицетворяющих состояние отчуждения. Адам и Ева являются собой грустные, отрешенные фигуры в момент их изгнания из сада Эдемского. Фигура отчуждения является собой и Каин. В книге Бытия мы читаем «И был Авель пастырь-овец, а Каин был земледелец». Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стадо своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? И Яхве, по-видимому, не сознает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 Таким образом, изгнание Каина в пустыню воспроизводит на ином уровне изгнание Адама из рая. Объективный, а нетрадиционный подход к мифу позволяет обнаружить, что источником проблемы было отвержение Богом Каина без очевидной причины или повода. В Библии сказано, что Авель был пастырем овец, а Каин — земледельцем. Можно предположить, что Каин внедрял сельское хозяйство в общество скотоводов. Тогда это объяснило бы его отвержение. Он был новатором и поэтому разделил характерную участь всех, кто пытался познакомить с новой ориентацией застывшее общество, которое боится перемен. Во всяком случае, Каин является собой архетипическую фигуру, олицетворяющую опыт отвержения и отчуждения. Характерно, что его реакция на излишнее и иррациональное отвержение проявляется в виде насилия. Невыносимое переживание отчуждения и отчаяния неизбежно сопровождается насилием. Насилие может принимать либо внешнюю форму, либо внутреннюю. В крайних формах это означает либо убийство, либо самоубийство. Суть заключается в том, что в основе любого проявления насилия лежит переживание отчуждения, настолько сильного отвержения, что его почти невозможно вынести. В психиатрической больнице я встретился с пациентом, который воплотил в жизнь миф Каина. Начиная с раннего детства, основной проблемой и центральной темой его жизненного опыта было соперничество со старшим братом. Его брат был любимцем обоих родителей. Он был удачлив во всем, за что бы ни брался. Этот фаворитизм был настолько выражен, что родители нередко называли пациента именем брата, обращаясь к нему. Такое отношение, разумеется, приводило пациента в ярость, поскольку означало, что родители не воспринимали его как отдельную личность. В их глазах он практически не существовал. У пациента осталось ощущение горечи, разочарования и своей абсолютной никчемности. О степени идентификации пациента с отверженным свидетельствует его реакция во время просмотра фильма «К востоку от Эдема», поставленного по роману Джона Стейнбека. Сценарий фильма представляет собой современную трактовку темы Каина и Авеля. Жили два брата, один из которых был любимцем отца, а другой — обделенным и отверженным. Сильная идентификация с отвергнутым братом вызвала у пациента настолько острое чувство тревоги и страдания, что он был вынужден покинуть зал посреди фильма. В дальнейшем пациент женился, но отношения с женой не сложились. У его жены был роман с другим мужчиной. Эта ситуация в полной мере возродила старую тему отверженности. Он попытался убить жену, но не убил. Спустя некоторое время он решил покончить жизнь самоубийством. Первая попытка была неудачной, но в конечном счете с третьей попытки ему удалось осуществить задуманное. Таким образом, он воплотил до конца свою мифологическую судьбу. С внутренней точки зрения, между убийством и самоубийством, существует незначительное различие. Разница заключается лишь в направлении движения деструктивной энергии. В депрессивном состоянии человеку нередко снятся сны, связанные с убийством. Сновидец внутренне убивает себя. Такие образы сновидений свидетельствуют о том, что в сущности убийство и самоубийство символически являются одним и тем же. В Библии упоминается еще один персонаж, олицетворяющий состояние отчуждения. Это Измаил. Измаил был незаконно рождённым сыном Авраама от служанки Агари. Когда родился законный сын Исаак, Измаил со своей матерью был изгнан в пустыню. Тема незаконно составляет один из аспектов переживания отчуждённости. В действительности незаконно дети — Обычно испытывают серьезные проблемы, связанные с отчуждением. Такую проблему можно было бы назвать комплексом Измаила. В книге Германа Мелвилла Моби Дик приведен прекрасный пример проявления комплекса Измаила. Главного героя романа зовут Измаил. Книга описывает чередование состояний инфляции и отчуждения. Приведём первый абзац Моби Дика. «Зовите меня, Измаил. Несколько лет тому назад, когда именно, неважно, я обнаружил, что в кошельке у меня почти не осталось денег, а на земле не осталось ничего, что могло бы еще занимать меня. И тогда я решил сесть на корабль и поплавать немного, чтобы поглядеть на мир и с его водной стороны». Это у меня проверенный способ развеять тоску и наладить кровообращение. Всякий раз, как я замечаю угрюмые складки в углах своего рта, всякий раз, как в душе у меня воцаряется промозглый, дождливый ноябрь, всякий раз, как я ловлю себя на том, что начал останавливаться перед вывесками гробовщиков и пристраиваться в хвосте каждой встречной похоронной процессии, в особенности же всякий раз — Как ипохондрия настолько овладевает мной, что только мои строгие моральные принципы не позволяют мне, выйдя на улицу, упорно и старательно сбивать с прохожих шляпы, я понимаю, что мне пора отправляться в плавание и как можно скорее. Это заменяет мне пулю и пистолет. Катон с философическим жестом бросается грудью на меч. Я же спокойно поднимаюсь на борт корабля. И ничего удивительного здесь нет. Люди просто не отдают себе в этом отчета. А то ведь многие рано или поздно по-своему начинают испытывать к океану почти такие же чувства, как и я. Все, что происходит в этой книге, логически вытекает из первого абзаца. Вся драма насилия и инфляции развивается из первоначального состояния отчуждения и самоубийственного отчаяния. Здесь содержится пример короткозамкнутого цикла отчуждения, которое возвращает человека к обновленной инфляции с вытекающими отсюда еще более катастрофическими последствиями. Многие классические произведения также начинаются с описания состояния отчуждения. Первые строки божественной комедии Данте Земную жизнь, пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу, Утратив правый путь во тьме долины, Каков он был, о, как произнесу! Тот дикий лес, дремучий и грозящий, Чей давний ужас памяти несу, Так горек он, что смерть едва не слаще, Но благо в нем обретшено всегда, Скажу про все, что видел в этой чаще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 «Добыча пыли и червей». Гёльдерлин описывает переход от ребенка к взрослому как переход от неба к пустыне. «Благословенно золотые мечты детства. Их сила скрыла от меня унылую бедность жизни. Вы помогли расцвести всем добрым семенам сердца. Вы дали мне все недостижимые вещи. О, природа!» В твоей красоте и в твоём свете, свободно и непринужденно, плодотворная любовь достигла царственного положения, богатого, как урожай в Аркадии. То, что взрастило меня, мертво и рассечено. Погиб юный мир, служивший мне щитом, и грудь, вмещавшая небо, иссохла и мертва, как поле со стерней. Мы не испытываем недостатка в современных описаниях состояния отчуждения. Действительно, они встречаются так часто, что наш век вполне можно было бы назвать «веком отчуждения». Возьмем в качестве еще одного примера несколько фрагментов из сборника «Бесплодная земля» Элиота. Какие корни цепляются за эту груду щебня? Какие ветви прорастают из нее? Сын человеческий, ты не способен ответить на вопрос, ибо ты знаком лишь с грудой разбитых образов, где солнце безжалостно светит, сухое дерево не дает убежища, сверчок не знает устали, в высохшем камне не слышен звук воды. Здесь нет воды, здесь только скалы, здесь скалы — Ни капли нет воды, песчаная дорога. Дорога вьется вверх средь гор, скалистых гор без капли влаги. Если бы там была вода, мы бы остановились и напились. Средь скал нельзя остановиться и задуматься. Пот высох, ноги в песке. Если бы только вода была средь скал, сухшая пасть гор не способна даже плюнуть. Здесь невозможно ни стоять, ни лежать, ни сидеть. В горах нет даже тишины. Здесь только гром сухой, ни капли нет дождя. В горах нет даже одиночества. Из дверей растрескавшихся мазанок Лишь рожек красные скалятся, глумливые. Это очень сильная поэма. В ней отражается индивидуальное и коллективное отчуждение нашего времени. Вне сомнения, груды разбитых образов относятся к традиционным религиозным символам, утратившим для многих людей свой смысл. Мы живем в пустыне и не можем найти источник животворной воды. Горы изначально были местом встречи человека с Богом. Теперь в горах лишь сухо гремит гром, не принося дождя. Сегодняшний экзистенциализм можно рассматривать как свидетельство коллективного отчуждения. Многие современные романы и пьесы изображают потерянные, бессмысленные жизни. Современный художник вынужден непрестанно изображать, разъяснять всем нам переживания бессмысленности. Тем не менее Это нельзя рассматривать как исключительно негативный феномен. Отчуждение — это еще не тупик. Мы надеемся, что отчуждение способно привести к большему осознанию высот и глубин жизни. Отчуждение и религиозное переживание. Если переживания активной инфляции служат необходимым аккомпанементом развития эго, то переживание отчуждения служит необходимой прелюдией к осознанию самости. Патриарх современного экзистенциализма Кьеркегор рассматривает смысл переживания отчужденности в следующем фрагменте: так много говорят о потерянных жизнях, но потерянной можно назвать жизнь только того человека, который продолжал жить, будучи настолько обманутым радостями или печалями жизни, что так никогда и не осознал себя, как Духа, навсегда и бесповоротно. Или, что то же самое, не осознал и в глубочайшем смысле не воспринял тот факт, что существует Бог и что Он Сам существует перед этим Богом, чья бесконечность достигается только через отчаяние. В сущности, Юнг выражает ту же мысль в психологических терминах. В своем стремлении к самореализации самость выходит за пределы эго-личности, распространяясь во все стороны. Благодаря своей всеобъемлющей природе она ярче и темнее, чем эго, и поэтому ставит перед ним проблемы, от решения которых оно стремится уйти. Человека подводят либо моральное мужество, либо интуиция, либо и то, и другое, пока в конечном счете судьба не определит, что он стал жертвой решения, принятого без его ведома или вопреки велению сердца. Отсюда можно заключить о существовании нуминозной силы самости, которую едва ли возможно воспринимать иным путем поэтому опыт переживания самости всегда означает поражение для эго. Существует немало описаний религиозных переживаний, которым обычно предшествует то, что испанский мистик святой Иоанн Креста назвал темной ночью души», «кьерки гор» — отчаянием, а «юнг» — поражением эго. Эти термины обозначают одно и то же психологическое состояние отчуждения. В документальных описаниях религиозных переживаний нередко встречаются глубокие чувства подавленности, вины, греховности, никчемности и полное отсутствие ощущения сверхличной поддержки или основы существования человека, на которое можно опереться. Классическим символом отчуждения является образ пустыни. Характерно, что именно в пустыне встречаются проявления Бога. Источник божественной пищи появляется в тот момент, когда затерянный в пустыне странник стоит на грани гибели. Израилетяне в пустыне питаются манной небесной. В пустыне ворон кормит пророка Илью. Согласно легенде, в пустыне ворон же кормит отшельника святого Павла в психологическом отношении это означает, что восприятие поддерживающей стороны архетипической психики с большей вероятностью может состояться, когда эго, исчерпав свои ресурсы, осознает полное бессилие по отношению к самому себе. Man's is God's opportunity. Английская пословица. На русском языке ее смысл. Возможно, лучше всего отражен фразе из стихотворения Майкова: «Чем ночь темней, тем ярче звезды; чем глубже скорбь, тем ближе Бог». В своей книге «Многообразие религиозного опыта» Эт Джеймс приводит ряд примеров состояния отчуждения, которое предшествует переживанию божественного. В качестве одного из таких примеров он рассматривает случай Льва Толстого. Толстой рассказывает, что в 50-летнем возрасте он начал испытывать моменты угнетения, остановки, как он выражается, когда он не знал, что делать, как жить. Естественно, что в таком состоянии интерес, какой имеют для нас наши повседневные жизненные функции, для него перестал существовать. Жизнь, некогда полное очарование, стала казаться ему плоской, бессмысленной и хуже этого — мертвой. Он потерял смысл того, что раньше не нуждалось в оправдании. Вопросы «зачем?», «а что дальше?» стали сильнее и сильнее преследовать его. Толстой писал, «Жизнь моя остановилась». Я как будто жил-жил, шел-шел, и пришел к пропасти. Ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели. Жизнь мне опостылила. Какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни.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 как я целые тридцать-сорок лет жил, жил, учаясь, развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она, как я дурак-дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. А ему смешно. Как может человек не видеть этого и жить, Вот что удивительно. Можно жить только, покуда пьян жизнью. А как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это — только обман и глупый обман. А вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто жестоко и глупо. Это замечательный пример острого приступа отчуждения. Поставленные толстым вопросы — лежат в основе каждой формы невроза, развивающегося в зрелые годы. Поэтому Юнг справедливо говорит, что никогда не видел пациента в возрасте старше 35 лет, который излечился бы, не найдя религиозного отношения к жизни. С психологической точки зрения основу религиозного отношения составляет переживание нуминозности то есть самости. номинозность от латинского «numen» — божество, воля богов. Это понятие описывает важнейшую сторону религиозного опыта, связанного с интенсивным переживанием таинственного и устрашающего божественного присутствия или присутствия сверхчеловеческой реальности. В психологии с этим связывают переживания присутствия самости в эгосознании. Но эго не способно переживать самость как нечто отдельное, пока оно находится в состоянии бессознательного отождествления самостью. Этим объясняется необходимость опыта отчуждения как предпосылки для религиозного переживания. Для того, чтобы воспринимать самость как нечто иное, Эго должно сначала освободиться от отождествленности самостью. Человек не способен воспринимать существование Бога, пока находится в состоянии бессознательной идентификации с Ним. Но процесс разделения эго и самости вызывает отчуждение, поскольку утрата отождествления эго самостью также приводит к нарушению оси эго-самость. Этим объясняется наступление темной ночи души, которая предшествует нуминозному переживанию. А Джеймс упоминает еще один случай отчуждения, описанный Джоном Баньяном. «Моя врожденная и скрытная сквернённость — вот что было предметом моих печалей и моих мук. Я был в моих собственных глазах отвратительнее жабы. Я был убежден, что таков же я и в глазах Бога. Грех и беззаконие истекали из моего сердца, как вода из фонтана. С радостью я отдал бы мое сердце в обмен на что угодно. Я думал, что только один дьявол может сравняться со мною в злобе и развращенности духа, и я оставался в этом печальном состоянии долгое время. Я сожалел, что Бог сделал меня человеком. Благословлял состояние животных, птиц, рыб, потому что природа их безгреховна. Бог не гневается на них, и они не осуждены на адские муки после смерти. Я был бы счастлив, если бы мог стать одним из них. Счастливым мне казалось положение собаки, жабы. Да, охотно стал бы я собакой или лошадью, так как я знал, что у них нет души, которая может быть раздавлена вечной тяжестью ада и греха, подобно моей душе. Я постоянно чувствовал эту тяжесть, был обращен в прах ею, и моя боль еще увеличивалась тем, что я не мог от всей души пожелать освобождения. Мое сердце по временам было совершенно окаменелым. В такие минуты, Если бы мне заплатили тысячу фунтов за одну слезу, я не мог бы пролить ее и даже не мог бы пожелать этого. Я был бременем и предметом ужаса для самого себя. Никогда я не знал так хорошо, что значит быть усталым от жизни. И в то же время я боялся смерти. С какой радостью стал бы я кем-нибудь другим? Все бы я отдал за то, чтобы не быть тем, чем я был». Состояние психики Баньяна имеет отчетливо патологический характер. Эти же чувства абсолютной вины и невозможности спасения выражаются в психотической меланхолии. Его восприятие себя как самого виновного человека на Земле отражает негативную инфляцию. Но оно отражает и отчуждение, Зависть, которую испытывает Баньян к животным, нередко упоминается и в рассказах о состоянии отчуждения, которое предшествует религиозному переживанию. Зависть к животным дает нам ключ к пониманию, как можно исцелиться от отчуждения, а именно с помощью восстановления связи с естественной инстинктивной жизнью. Хотя отчуждение составляет архетипическое, а следовательно и общечеловеческое переживание, такие преувеличенные его формы, как у баньяна, обычно встречаются у людей с определенным типом травматического детства. В тех случаях, когда ребенок переживает сильнейшее отвержение со стороны родителей, происходит нарушение оси эго-самость. И тогда у ребенка формируется предрасположенность к состояниям отчуждения. Причем эти состояния могут достигать невыносимых масштабов. Такое развитие событий обусловлено тем, что ребенок переживает родительское отвержение как отвержение Богом. Затем этот опыт включается в состав психики как ощущение постоянного отчуждения между эго и самостью. В контексте христианской психологии переживание отчуждения принято понимать как божественное наказание за грехи. Здесь уместно упомянуть теорию святого Ансельма о грехе. По мнению святого Ансельма, грех состоит в лишении Бога его исключительных прав, и поэтому грех бесчестит Бога. Бесчестие требует расплаты. Святой Ансельм пишет по этому поводу следующее. «Каждое желание разумного существа должно подчиняться воле Бога. Это есть единственный полный долг чести, который мы должны отдать Богу и которого Бог требует от нас. Тот, кто не отдает долг чести, причитающийся Богу, лишает Бога того, что по праву принадлежит ему, и унижает его достоинство, И это есть грех. Более того, он будет оставаться виновным до тех пор, пока не отдаст то, что присвоил себе. Но, учитывая проявленное неуважение, он должен возвратить больше, чем присвоил. Ибо как тот, кто ставит под угрозу безопасность другого лица, не делает достаточно ограничиваясь восстановлением безопасности без выплаты компенсации за причиненные страдания так и тот кто унижает достоинство другого лица не делает достаточно ограничиваясь воздаванием почестей но должен в соответствии с причиненным ущербом выплатить компенсацию каким либо способом удовлетворительным для лица достоинство которого было унижено. Следует учитывать и то, что когда кто-либо возвращает незаконно присвоенное, он должен отдать что-нибудь такое, чего от него не могли бы требовать, если бы он не похищал чужое. Поэтому каждый, кто совершает грех, должен восстановить честь, которой он лишил Бога. Это и есть удовлетворение — которое каждый грешник должен доставить Богу. Грех — это инфляционное самодовольство эго, которое присваивает себе функции самости. Это преступление требует наказания, отчуждения и возмещения, покаяния, раскаяния. Но, согласно святому Ансельму, для полного удовлетворения необходимо возвратить больше чем было изначально присвоено. Это невозможно, поскольку человек и без греха обязан Богу полным послушанием. У него нет дополнительных возможностей, чтобы оплатить свое наказание. Для этого он должен воспользоваться благодатью, обеспеченной жертвой Бога человека, Иисуса Христа. В результате прегрешения и раскаяния Бог сам оплачивает счет, изливая милость. Это согласуется с высказыванием апостола Павла. «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Разумеется, на вопрос оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать, апостол Павел дает отрицательный ответ. Тем не менее, этот вопрос косвенным образом указывает на неудобный факт существования определенной связи между благодатью и грехом. С психологической точки зрения, упомянутые теологические доктрины касаются отношений между эго и самостью. По мере возможности необходимо сторониться инфляции, греха. При возникновении инфляции эго может быть спасено только путем возвращения самости, ее утраченного достоинства. Покаяние, искреннее раскаяние. Однако этого недостаточно для полного удовлетворения. Благодать полученная благодаря самопожертвованию самости, должна завершить расплату. Существует даже косвенное указание на то, что пригрешение эго и последующее наказание необходимы для формирования потока целительной энергии благодати, исходящей от самости. Это соотносится с утверждением, что эго не способно воспринимать поддержку самости, пока не освободится от своей идентификации самостью. Эго не может стать сосудом для восприятия благодати, пока не освободится от своей инфляционной наполненности. Такое освобождение осуществляется только переживанием отчуждения. Мартин Лютер выражает эту мысль так. Бог действует с помощью противоположностей, чтобы человек ощутил тщетность своих усилий именно в тот момент, когда Бог собирается спасти его. Когда Бог собирается оправдать человека, он проклинает его. Он должен вначале убить того, кого собирается оживиться. Помощь приходит от Бога в виде гнева, поэтому она кажется далекой тогда, когда находится рядом. Вначале человек должен воззапить, что в нем не осталось ничего здорового. Ужас должен объять его душу. Это и есть муки-чистилища. В этой смуте зарождается спасение. Свет пробивается к человеку тогда, когда он считает себя погибшим. Восстановление оси эго — самость. В психотерапевтической практике очень часто встречается типичная клиническая картина, которую можно было бы назвать неврозом отчуждения. Человек с таким неврозом сомневается в своем праве на существование. Он испытывает глубокое чувство никчемности со всеми симптомами, которые принято называть комплексом неполноценности. На бессознательном уровне такой человек автоматически предполагает, что все исходящее от него — сокровенное желание, потребности и интересы — должно быть неправильным или в каком-то отношении неприемлемым. При такой установке... Психическая энергия сдерживается и вынуждена скрытно, бессознательно или деструктивно проявляться в виде психосоматических симптомов, приступов тревоги или примитивных аффектов, депрессии, суицидальных намерений, алкоголизма и тому подобного. По существу, такой пациент стоит перед проблемой оправдания или неоправдания его Богом. Здесь мы имеем психологическую основу для постановки теологического вопроса об оправдании. В вопросе «оправдывают нас наша вера или наше деяние» в двух словах указана разница между интровертной и экстравертной точками зрения. Отчужденная личность чувствует себя глубоко неоправданной и вряд ли в состоянии действовать в соответствии со своими интересами. В то же время такой человек отрезан от ощущения смысла. Жизнь лишена психического содержания. Для выхода из состояния отчужденности необходимо восстановить связь между эго и самостью. Если это удастся сделать, то откроется совершенно новый мир. Я позаимствовал описание такого опыта у доктора Ролла Мэя. Пациентка. Женщина в возрасте 28 лет была незаконно рожденным ребёнком и страдала неврозом отчуждения. Приведём её рассказ о своих переживаниях. Я помню, что в тот день бродила в трущобах под железной дорогой на эстакаде. Меня неотступно преследовала мысль, что я незаконно рожденный ребёнок. Пот катил с меня градом, когда я в муках старалась признать этот факт. Затем я поняла, что должен чувствовать человек, сделавший такое признание. Я негритянка среди привилегированных белых. Или я слепая среди зрячих. Когда я проснулась, ночь меня оценила. Я признаю тот факт, что я незаконно рожденный ребенок, но я уже не ребенок. Значит, я незаконно рожденная. Но и это неверно. Я незаконно родилась. Тогда что остается? Остается «я есмь». Установление контакта с реальностью «я есмь», своего бытия и признание этой реальности, что, как мне кажется, впервые произошло со мной, тотчас произвели на меня впечатление и вызвали следующую мысль. «Поскольку я есмь, следовательно, я имею право быть». С чем можно сравнить этот опыт? Сначала у меня возникло такое чувство, словно я соприкоснулась с действительностью. Я ощутила собственное существование, и мне не было дела до того, что составляет его основу. Какой-нибудь ион или просто волна. Я испытала такое же ощущение, как в детстве, когда я добралась до сердцевины персика и расколола косточку, Не зная, что там найду. К своему удивлению, я нашла внутри косточки съедобное зернышко, которое на вкус оказалось горько сладким. Это можно сравнить со шлюпкой, которая стоит в порту на якоре. Изготовленная из земных материалов, шлюпка может с помощью якоря соприкоснуться с землей, той почвой, с которой выросла ее древесина. Шлюпка может поднять якорь, чтобы отправиться в плавание но она может в любой момент бросить якорь, чтобы переждать шторм или немного отдохнуть. Впечатление такое, словно я вхожу в мой сад эдемский, где нахожусь по ту сторону добра и зла и всех иных человеческих представлений. Моё состояние словно глобус, на который еще не нанесены горы, океаны и континенты. А это напоминает ребенка которые на занятиях по грамматике находят в предложении подлежащее для сказуемого, причем в данном случае подлежащим является вся его жизнь. Здесь исчезает ощущение теоретического подхода к своей сущности. Мэй называет это состояние переживанием своего бытия — «я есть», что вполне подходит к приведенному описанию. Кроме того, Такое состояние можно рассматривать как воссоздание оси эго-самость, которое, вероятно, произошло в контексте сильного переноса. Иллюстрация к началу восстановления нарушенной оси эго-самость может служить сновидение, о котором рассказала в процессе психотерапевтических консультаций эта женщина. Ей приснился следующий сон. «Я была сослана в Сибирь. Бесцельно брожу по холодным, бесплодным равнинам. А затем ко мне приближается группа верховых солдат. Они швыряют меня в снег и начинают по очереди насиловать. Это происходит четыре раза. Я чувствую себя разорванной на части и окоченевшей от холода. Затем ко мне подходит пятый солдат. Я ожидаю к себе такого же отношения от него, как и от остальных солдат но, к своему удивлению, я вижу в его глазах жалость и человеческое понимание. Вместо того, чтобы изнасиловать, он осторожно заворачивает меня в одеяло и относит к ближайшему дому. Он усаживает меня подле огня и кормит теплым супом. Я знаю. Он исцелит меня. Этот сон приснился одновременно с формированием переноса. В детстве пациентка страдала от сильно выраженного отвержения со стороны обоих родителей. В частности, после развода с матерью отец совершенно не уделял девочке внимания. Такое отношение нанесло сокрушительный удар по чувству собственного достоинства пациентки и оставило у нее ощущение отчужденности от ценностей, носителем которых был ее отец. И в конечном счете определенная часть ее самости. Сон ярко передает ее чувство отчуждения или изгнания и появления нового переживания восстановления. Ее ось эго-самость находилась в терапии. Это происходит при осознании сильных чувств, появляющихся в переносе. Разумеется, в психотерапии такие переживания встречаются регулярно и с ними удается более-менее успешно справляться с помощью доброго человеческого отношения и устоявшихся теорий, касающихся переноса. Тем не менее, я полагаю, что осознание происходящего в глубине внутреннего процесса, который приводит к восстановлению оси эго-самость, позволяет основательнее осмыслить сам феномен переноса. Кроме того… Этот процесс дает возможность рассматривать терапевтический опыт в более широком контексте универсальной потребности человека в отношениях со сверхличным источником бытия. Другой пример исцеляющего воздействия, обусловленного восстановлением связи между эго и самостью, содержится в замечательном сновидении, рассказанном мне человеком, которому в детстве довелось пережить тяжелую эмоциональную депривацию он был незаконно рожденным ребенком и воспитывался у приемных родителей состояние которых было близким к психотическому они практически не дали мальчику положительного родительского опыта а в результате в зрелые годы у него сохранилось острое чувство отчуждения Хотя он был довольно одаренной личностью, тем не менее в стремлении реализовать свои возможности сталкивался с серьезными трудностями. Этот сон приснился ему в ночь после смерти Юнга 6 июня 1961 года. Я упоминаю эту подробность в связи с тем, что он очень переживал смерть Юнга. И в определенном смысле... Этот сон отражает одну из особенностей юнгианского подхода к психике. Приведем описание сна. Мы вчетвером пребываем на неизвестную планету. Четверка, по-видимому, отражает кватерность в том смысле, что каждый из нас представляет определенный аспект одного бытия, словно мы представляем четыре стороны света или четыре... Расы человечества. По прибытии мы обнаружили на планете дублеров вторую группу из четырех человек. Эта группа не говорит на нашем языке. Каждый из этих четверых говорит на отличающемся от других языке. Первое, что мы стараемся сделать, это найти общий язык. Эта проблема занимает значительную часть описания сна, и я пропущу ее. На планете царит обязательный для всех ее обитателей суперпорядок. Нам кажется, что соблюдение суперпорядка обеспечивается не отдельным человеком или правительством, а благожелательным авторитетом, то есть природой. В этой способности регулировать жизнь каждого обитателя планеты нет ничего опасного для индивидуальности. Мое внимание отвлекает какое-то происшествие В аварийной камере. У одного из обитателей планеты произошел сердечный приступ. По-видимому, волнение, вызванное нашим прибытием, привело к учащению сердцебиения. В таких случаях суперпорядок осуществляет вмешательство. Инопланетянин погружается в полукоматозное состояние, в котором происходит подключение к центральному сердечному ритму для того, чтобы снять перегрузку, пока не наступит стабилизация. Меня интересует, позволят ли нам остаться на планете. Затем мы получаем информацию о том, что нам позволено продлить свое пребывание на планете при условии, что мы подключимся к определенной длине волны, чтобы центральный источник закона энергии смог определять момент наступления того, что на планете называется опасностью, а на Земле называется грехом. В момент появления для нас опасности суперпорядок возьмет нас под свой контроль, пока не исправится сложившееся положение. Опасность возникнет всякий раз, когда будет совершено действие для непосредственного удовлетворения эго или любой сознательной части личности. Без учета архетипических источников этого действия и ритуала, который связан с первичным основополагающим действием. Основная особенность этого весьма выразительного сна состоит в существовании на другой планете в бессознательном суперпорядка и центрального источника закона энергии. Этот замечательный образ символически отражает процесс сверхличного регулирования психики, и соответствует нашему представлению о компенсаторной функции бессознательного. А в описании сновидения сказано, что опасность возникает в тех случаях, когда будет совершено действие для непосредственного удовольствия эго, без учета архетипических источников этого действия. Это точное описание инфляции, при которой эго функционирует без учета надличностных форм существования. Более того, в сновидении это состояние отождествляется с грехом, что соответствует вышеупомянутой точке зрения святого Ансельма. В сновидении сообщается, что суперпорядок вступает в действие, чтобы снять перегрузку, как только эго войдёт в состояние инфляции, и таким образом обеспечить защиту от опасностей последующего отчуждения. Этот защитный или компенсаторный механизм точно соответствует открытому физиологии Уолтером Кенноном процессу гомеостаза. Согласно этой концепции, в организме человека действует процесс гомеостаза или саморегуляции, предотвращающий существенную разбалансировку систем жизнеобеспечения. Например, при потреблении слишком большого количества поваренной соли Почки увеличивают содержание поваренной соли в урине. Или при увеличении в крови содержания двуокиси углерода определенные нервные центры мозга активизируют респираторную деятельность, чтобы удалить избыточное количество двуокиси углерода. При отсутствии нарушений и препятствий для естественного функционирования психики действует аналогичный гомеостатический процесс саморегуляции. Как и тело человека, бессознательная психика обладает инстинктивной мудростью, способной корректировать ошибки и крайние проявления сознания, если мы открыты для ее посланий. Эта корректирующая функция зарождается в самости и для своей беспрепятственной реализации требует установления живой, здоровой связи между самостью и эго. Поскольку отождествление эго-самостью имеет столь же общечеловеческий характер, как и первородный грех, для обеспечения психологического развития даже нормального человека отчуждение должно быть необходимым переживанием. Действительно, они идентичны. Эту мысль замечательно выразил Карлейл, По его мнению, величина счастья обратно пропорциональна количеству наших ожиданий, то есть нашему представлению о той величине счастья, на которую мы имеем право. Счастье равно тому, что мы имеем, деленному на то, что мы ожидаем. По этому поводу Карлейл пишет следующее. В соответствии с некоторыми оценками и среднестатистическими ожиданиями, Нам уготована средняя земная участь, которая принадлежит нам от рождения и составляет наше неотъемлемое право. Это так же просто, как выплата зарплаты или воздаяние по заслугам. Здесь нет нужды выражать благодарность или предъявлять претензии. Если случится прибыль, мы считаем это счастьем, а если случится дефицит, то несчастьем. Предположим, что мы сами оцениваем свои достоинства. Сколько же самодовольства заключено в каждом из нас. Стоит ли удивляться, что чаши весов так часто склоняются не туда, куда надо? Скажу тебе, болван, что все это проистекает из твоего тщеславия, из твоих фантазий о том, какими должны быть твои достоинства. Представь, что ты заслуживаешь веселиться, что вполне вероятно. Ты будешь счастлив, когда узнаешь, что тебя всего лишь расстреляют. Воля к жизни возрастает не столько благодаря увеличению вашего числителя, сколько благодаря уменьшению вашего знаменателя. Если меня не подводит моя алгебра, деление единства на нуль даст бесконечность. Сведи к нулю свои требования вознаграждения, и тогда весь мир будет лежать у твоих ног прекрасно пишет мудрейший человек нашего времени. А жизнь как таковая начинается только с самоотречения.